«Вот и покатили!» Капка попробовал посвистеть, но губы не послушались и ничего не вышло. «Теперь в общежитие перейду. Чего ж дому-то одному?» «А нас, я слыхал, совсем куда-то перевести хотят. А я прошу, чтобы на Волжскую флотили меня. Там наши балтийцы говорят...» «Да и об нас разговор ходит, что переведут. Все ж таки понимаешь, резервы мы как-никак берегут». Холодный, пропавший серным дымом ветер дул из-за Волги. Темнело, и злое, подрагивающее зарево уже проступило, тлело и разгоралось за рекой. Тяжелый, слитный грохот огромной битвы день и ночь плыл оттуда. И к этому неумолчному грому боя прислушивались не только в Затонске. Весь мир сейчас с тревогой внимал реву этой страшной битвы и следил за свирепым заревом над Волгой. Глава двадцать третья. Остров товарищества. шли недели. День сменял день, но никто не сменял защитников Волги, которые отбивались от фашистов там, на правом берегу, в развалинах сожженного, но не сдающегося города. Не смолкал за Волгой громоподобный рокот великого сражения, и зарево над рекой иногда так раскаляло небо, что в Затонске было светло по ночам. И вот наступил памятный для городка Октябрьский день, хмурый, туманный, с мокрым и резким ветром, который дул сверховья Волги. Нехотя занималось холодное позднее утро. Было еще темновато, когда Капка шел по берегу. Он был послан в другой конец затона с делом отнести инструменты. Вдруг он увидел, что от берега по большому пустырю опрометью бегут к нему навстречу двое. Через минуту Капка узнал в них, Тимсона и Валерку. Капка, мы хотели на лодке, а там у нас у нас там одной рукой он схватил Капку за шинель, другой показывал в сторону Волги. Он не мог говорить от волнения. И впервые за него должен был сказать Тимсон. На нашем острове народ какой-то, кто их знает кто, понимаешь? Капка бросился к берегу про раны. Тимка, отдуваясь, бежал за ним. Валерка немножко отстал. Они выбежали на берег, и Капка велел спрятаться за разбитую купальню, давно уже стоящую на мели и загрязшую в мокром песке. Он осторожно выглянул и через неширокий пролив разглядел на острове каких-то странных людей. Казалось, что залив юнка кишит ими. Они сновали в кустах по берегу, быстро собирали что-то большое, пятнистое, матерчатое и спешно тянули какие-то веревки. На людях были темно-зеленые комбинезоны и шлемы. Они очень торопились. Это было заметно даже издали. Капка замер, чувствуя, как по затылку от фуражки вниз по спине его щекотнул неприятный холодок. Он вспомнил, что несколько минут назад слышал шум мотора в тумане, но самолета не видел, хотя, судя по звуку, он прошел совсем низко. Сперва Капка подумал, что, может быть, это наши летчики прыгнули на парашютах с подбитого самолета. Воздушные бои то и дело разыгрывались над городом и были тут уже не в диковинку. Но Капка ясно разглядел, что люди на острове Товарищества что-то роют на берегу, подтаскивают пулеметы, спускают на воду резиновые лодки и, судя по всему, собираются перебираться на другой берег Затона. Секунду Капка стоял в нерешительности, потом кинулся к товарищам. — Быстро давайте, ребята. Это немцы. Сообщить надо. Бегите. — А ты сам? — Я к флотским побежал. Их тоже надо. Валерка и Тимсон, сгибаясь за прокинутыми лодками, а где надо на четвереньках, бросились к небольшой казарме, в которой была размещена рота ополченцев, охраняющих Затон. Валерка оглянулся, приподнял голову, чтобы посмотреть, где же капка. Но его уже нигде не было. Через минуту ополченцы высыпали на берег, Залегли за камнями и лодками, открыли огонь. Но немецкие парашютисты на резиновых лодках уже подплывали к берегу, соскакивали с них и по грудь в воде бежали к городку. Забили пулеметы с островка. По всему берегу захлопали выстрелы. На пристанях часто на набатом забили колокола, закричал буксир. Далеко в затоне залился громкий тревожный гудок судоремонтного. Завод звал на помощь Завод трубил, не умолкая И Капка издали слышал голос своего завода Сейчас, сейчас Твердил про себя Капка, увязая в мокром песке Сейчас, погоди, поможем И когда гудок в сатоне вдруг замолк Капка на мгновение даже остановился Но потом снова бросился к переезду Ополченцы отстреливались, заняв оборону вдоль берега Несколько фашистов, не добежав до берега, свалились в воду Они лежали на мелком месте, и на поверхностью видны были их темно-зеленые комбинезоны. Но другие уже добрались до берега, засели в овражке, промытом сточными водами. Пулеметы с островка слали очередь за очередью. Одна лодка доплыла до берега пониже овражка, парашютисты выскочили, залегли. А потом короткими перебежками стали обходить ополчанцев. Защитники Затона должны были податься назад, Положение их ухудшалось с каждой минутой. Их могли окружить, так как овражек, в котором засели немцы, глубоко врезался в берег и огибал защитников с тыла. Пулеметы фашистов простреливали всю местность. Пули неслись над железнодорожным переездом, где когда-то встретились впервые юнги и ремесленники. Гитлеровцы обстреливали всю линию, боясь, что из-за полотна железной дороги может ударить на них какая-нибудь засада. Они вели так называемый «отсечный огонь» на случай, если оттуда, из-за переезда, появится подкрепление защитником Затона. Но что это там за маленькая фигурка в шинели с подоткнутыми под пояс полами ползет через переезд? Пули взвизгивают над ним, цокают о рельсы, а мальчик все ползет и ползет. «Это наш Капка Бутырев!» спешит пробраться под огнем через железнодорожное полотно и сообщить юнгам об опасности. У самой головы его звонко лязгнули о рельсы пули из немецкого автомата. Капка припал к земле, полежал минутку, осторожно пополз дальше. И вот он уже во дворе школы, где собравшиеся юнги беспокойно прислушиваются к близкой пальбе. И задыхаясь, грязный, весь в глине, Кричит на них капка. «Чего стоите, флотские? Немцы на остров десант скинули. К нашему заводу уже подходят!» Сташук крепко взял его обеими руками за отворот и шинели. «Стой! Ты говори толком, не чести!» «Сейчас!» «Ну, по порядку!» «Сейчас! Я по порядку! Стой!» «Отдышусь! Бежал очень быстро! Немцы там, с переездом! А враг заняли за пристанями! А наши по берегу укрепились ополченцы!» Фух. Им там трудно очень, фашистов много Слышишь, Витя, помочь надо А то прорвутся немцы, они с острова бьют Юнги обступили их со всех сторон Сгрудились вокруг Настороженно прислушиваясь А ты как сюда пробрался? Я ползком, меня два раза вот настолько пуля не задела Витя, скорее надо А то наших там мало осталось Полундра! Свистать всех! Где Антон Федорович? Как на грех Сам начальник школы в тот день уехал, чтобы выяснить, что слышно о переводе юнг на другое место. Мичман пытался созвониться с городом по телефону, но связь была уже нарушена. «Давай ключи! Разбирай оружие!» Командовал тем временем Сташуха. Пока Антон Федорович крепя бился над телефоном, крепко ругался в трубку и, наконец, в бессилии бросил ее на стол, юнги уже выстроились во дворе, разобрав оружие, которое имелось в школе. Капка подошел к Сташуку. «Витя, возьми меня, я тоже!» «Да пошел ты! Игрушки, что ли, это? Это тебе не кино и не синегорцы ваши. Жизнь надоела!» «А тебе что, надоело Сташук строго глянул на него и резко отвернулся, пожав плечами. «Уж моя такая обязанность! Я моряк, военный юнга!» «Ну, а я пехотный юнга буду! Все равно, Витя, возьми, а? Витя, дай мне гранаты! Я ведь почище тебя бросаю, Витя, а?» Я вот фуражку сейчас задом наперёд надену, вот так, к наоборот, и тоже буду на манер моряка. Заодно с вами, Витя, возьми, а то я сам пойду. Не имеешь права ты меня не брать, слышишь, Витька? Это не по справедливости. Я к вам через бой пробирался, а вы меня не принимаете. И, и я тут всю местность знаю. Я вам такую тропочку покажу, Витя, возьми. Да ладно, отвяжись только.